Часть первая. Ольга, княгиня Киевская. Глава первая. Хвойные леса, хмурые, сумрачно-зеленые, переходящие чищебами в черноту, дремучие, немеренные, почти нетронутые топором смерда землепашца, застывшие в извечном суровом покое. Неколебимые, одетые седыми мхами камни валуны, Бездонные топи, покрытые болотной ржавчиной, с обманчиво веселыми зелеными травяными окнами, скрывающие коварные трясины. Серо-голубые, отливающие студенным серебром плоские чаши озер. Сабельные изгибы широких и неторопливых рек. Цепи песчаных дюн выбеленных солнцем, врезались в лохматое тело леса и тонули в нем, не в силах преодолеть необозримую толщу. Равнодушно безмятежное небо, синее и бездонное летом, свинцово тяжелое зимой. Это причудливое смешение мрачного, черно-зеленого, призрачного, серо-голубого и нарядного песчано-желтого цветов — это небо, то немыслимо высокая и недоступная, то будто упавшая на колючую щетину ельников. Это странное сосуществование покойной неподвижности лесной чащи и вечной торопливости морских ветров, все это вместе взятое — Псковская земля. Исконно русское владение. Дальше, на закат и на полночь, Обитали иноязычные народы оливь, чуть, емь, сумь и карела, а еще дальше, Замарим. притаились в своих каменных берлогах жители фьордов, варяги. На закат и на полночь, на запад и на север. Облик людей всегда напоминает облик земли, родившей и взрастившей их, потому что люди — дети земли, плоть от плоти ее. Серые и голубые глаза псковичей будто вобрали в себя прозрачный холод северного неба. Светлые волосы напоминали о белизне песчаных дюн, а суровый и спокойный нрав был под стать вековой неизменяемости и непоколебимости лесов и гранита». Было в людях Псковской земли что-то упруго-сильное, надежное, несгибаемое, за что их боялись враги и ценили друзья. Побратимы из Пскова верили, как самому себе. Не поддастся стыдной слабости, не слукавит по малодушию, не предаст. Взять за себя жену-псковитянку почиталось на Руси за великое счастье. Такой женой дом крепок. Добрая слава шла о псковичах по соседним землям, и они гордились своей славой и ревниво оберегали. Наверное, именно поэтому мало кто удивился в Опскове, когда послы могучего киевского князя, знатный муж Асмут и бояре, приехали в город за невестой для своего господина. Удивительным показалось другое — выбор княжеской невесты. Щедра псковская земля на невест красавец, дочерей старцев градских, нарочитой чади, старейшин и иных лепших людей. И каждый был бы рад породниться с князем. Но послы, перебрав многих, остановились почему-то на траковице Ольги, которой даже за заневеститься еще не успела. Исполнилось Ольге в ту весну лишь десять лет. Кажется, ничего в ней не было примечательного. Тоненькая, как ивовый прутик, косы белые, будто солнцем выжженные. На круглом лице веснушки, словно кто ржавчиной брызнул. Разве что глаза были у Ольги необыкновенные. Большие, глубокие, синие-синие, как небо в августе. Но кто за одни глаза невесту выбирает? Отец же Ольгин был человеком простым. Незаметным. Выше десятников в городовом ополчении не поднимался, великих подвигов не совершал, и по имени его знали лишь родичи, друзья, приятели да соседи по гончарной улице. А вот падишь ты, как поднялся! Качали головами люди в Пскове, недоумевали. Завистники шептались, что тут, молдел дело нечисто, Не иначе ворожба, отвелите глаза княжескому послу родичей этой Ольги, заговорами опутали. Недаром слухи ходили, будто Ольгина мать с волхвами зналась. Да и померла она как-то не по-людски. Сгорела от молнии в тот год, когда звезда, хвостатая на небе летала, пророчая бедствие. Но все-таки было, наверное, в девочке по имени Ольга что-то такое, что выделило ее из других псковских невест, что уязвило неприступное сердце княжеского мужа Асмуда. Не застыдилась Ольга, подобно другим девушкам, когда посол пришел на ее небогатый двор, не закрыла ладонью пылающие щеки, не потупила глаза, прямо, твердо встретила оценивающий взгляд Асмуда. И вздрогнул княжеский муж будто облитой ледяной водой, без колебаний подал Ольге заветное ожерелье, горевшее камнями самоцветами. Видно, обильную и мягкую подругу искал посол для князя, повелительницу, способную стать рядом с ним и с великими делами его. Искал и нашел в псковской девочке Ольге, не дрогнувшей рукой возложившей на себя ожерелье княгини. Но видели все это немногие, сам посол, его свита, да Ольгины родичи, а потому недоумевали люди в Пскове. Потом псковичи увидели Ольгу уже в пышном одеянии княжеской невесты, в длинном до пят нижнем платье из красной павлоки, перепоясным золотым поясом, а поверх было еще одно платье из фиолетового аксамита. Дорогие ткани, которые привозились в Древнюю Русь из Византии, Паволка, шелк, аксамит, плотная и ворсистая, как бархат, ткань с золотыми и серебряными нитями в основе. Ольга, окруженная боярами в высоких шапках и дружинниками в кольчугах светлого железа, спускалась от воротной башни крома, к ладьям. Кром, Псковский Кремль. Пышное одеяние лежало на плечах Ольги ловко, привычно, словно она носила его с младенчества. Вышитые на аксамите головы львов и хищных птиц угрожающе шевелились. Ольга не шла, будто плыла над дорогой, и в облике ее было величие. Лицо окаменело, Застывшие синие глаза смотрели поверх толпы куда-то вдаль, за реку Великую, где висело над лесами багровое солнце. Ольга словно не замечала немножество людей, шумно приветствовавших избранницу князя, не расцвеченных праздничными стяками ладей, и ни о ворожбе или заговоре шептались теперь псковичи, но о воле богов. О чем думала сама Ольга в эти торжественные минуты? Да и думала ли вообще о чем-нибудь? Может, она просто отдалась могучему потоку, который поднял ее и понес навстречу багровому солнцу? Под ногами мягко качнулись доски палубы. Последний раз взвыли, раздирая уши медные трубы славного города Пскова. Затрубил вражок седобородый кормчий. Весла вспенили мутную полую воду. Реки Великой, горестный тысячеголосый вопль провожал ладьги. Псковичи по обычаю оплакивали невесту. Асмот осторожно тронул девочку за локоть, подсказал. «Поклонись граду и людям, поклонись!» Ольга трижды склонилась в глубоком поклоне. Толпа на берегу благодарно загудела. «Прощай!» Псков. Сильный порыв ветра развернул кормовой стяг. Волнующаяся полоса красного шелка закрыла от взгляда Ольги удаляющийся город, окрасил все в багрянец и золото. Потянулись дни водного пути. Ладьи плыли вверх по реке Великой. Потом свернули в приток ее реку Синюю, с трудом пробиравшуюся сквозь дремучие леса. Могучие ели так близко подступили к берегам, что лапы их почти смыкались над водой. Казалось, будто не по реке бегут ладьи, а по лесной дороге. Ночевали в ладьях, поставив их на якоря поодаль от берега. Береглись от лесного зверя и лихого человека. Костры для варки пищи раскладывали прямо на палубах, на железных листах. Вдоль бортов расхаживали всю ночь сторожевые дружинники — С опаской поглядывая на лесные чащи, где в угольной темноте мигали тускло зеленые волчьи глаза. Трещали, ломаясь ветки прибрежных кустов. Не то кабаны продирались к реке на водопой, не то бродил поблизости хозяин леса медведь. Когда опадало пламя костров и забывались тяжелым сном усталые крепцы, в кормовую каюту приходил асмут. Кряхтя усаживался на скамью, покрытую медвежьей шкурой, отстёгивал и клал рядом под правую руку длинный прямой меч. Пламя свечей дрожало, разбрызгивая по кольчуге асмута мерцающие искры. Рыжие усы кнежого мужа казались отлитыми из меди. Асмуд с вежливым полупоклоном спрашивал Ольгу о здравии, справлялся не терпит ли в чем утеснение или нужды, и, выслушав слова благодарности, сам начинал рассказывать о славном граде Киеве, об обитателях Днепровских холмов, полянах, о первых киевских князьях. Иногда вместе с Асмудом приходил короткий старец-гусляр, и тогда сказания о прошлом как бы обретали живую плоть, становились осязаемо зримыми. В стародавние времена, — начинал старик, трогая узловатыми пальцами струны, — жили у реки Днепра три брата. Один по имени Кий, другой — Щек, третий — Хорев, а сестра их была — Лыбедь. И построили на горе городок во имя старшего своего брата и назвали его Киев. А кругом был лес, да бор великий, и ловили там зверей. И были те мужи мудры и смысленны, и назывались они полянами. От них поляне до сего дня в Киеве. Истинно так, подтверждал Асмут. И у древлян было свое княженье, и у Дриговичий, и у Славен. «В Новгороде и у палачан», — продолжал гусляр, — «а есть еще кривичи, что возле Смоленска живут, и северяне, и радмичи, и вятичи на реке, и все имеют язык общий, славянский, и иные народы, Мере, мурама, Чуть, Мордва, Печора, Зимигола, все под Русью». Хрипловатый голос старца звучал торжественно. Перед Ольгой, будто разворачивалась огромная земля, населенная разными языками народами и племенами, которым не было числа, как не было числа а лесам, а рекам, городам, сельским мирам, а в центре этой необъятной земли над всеми высился Киев. Еще неведомый Ольге, но уже желанный город. Ольге было страшно и одновременно трепетно-радостно. Она и такая необъятность. Только сумеет ли? Встанет ли вровень с таким, огромным? От тревожных сомнений Ольге не спалось, медалась на мягком ложе, стонала. А беспокойная мамка трогала сухой пергаментной ладонью лоб, шептала участливо «Аль почудилась, что недоброе». Накидывала на шею ожерелье из чистого дерева, березы. Взмахивала руками, отгоняя злых духов «Кыш, кыш». Неспокойные были Ольги ночи. Но утреннее солнце разгоняло недобрые призраки, и Ольга опять ждала с нетерпением, когда польются, словно журчавшая в камнях вода, сказания гусляра о временах минувших. Охотнее всего Ольга слушала сказания о вещем князе Олеге. Он когда-то жил в новгородской земле, и псковские старики часто вспоминали его. Потом Олег стал княжить в Киеве, прославился победоносным походом на царь-град, склонил под свою власть многие племена и народы. Последнюю весть о нем принесли в обсков бродячие гусляры. Князя ужала змея, исполсшая из лошадиного черепа, и он умер. Вечерние повествования старца связывали воедино деяния князя Олега, и Ольге становился понятным взлет Киева, затмившего своей славой остальные русские города. «С тех славных времен началась единая держава — Русь», — назидательно говорил старец. «А раньше единым только язык славянский был, но жили славяне друг от друга отдельно, каждый своим племенем. Держава это князю Игорю осталась, когда начал он по Олеге княжить в Киеве. Ольга из сказанного что могла, понимала, а что не понимала, просто запоминала свежей памятью своей. Пройдет время, и сказания эти, трепетно пропущенные через детское сердце и обогащенные жидейской мудростью, зазвучат в устах самой княгини Ольги, победной песней о земле русской, и, как она нынче, будет внимать им княжич Святослав.